который не находил нужным успокаивать больных. — Это форменный дурак, Мусенька, ты его не знаешь. Придет, выслушает с похоронным видом за свои сто франков и потом велит не волноваться, точно в насмешку. — Хорошо, что я не испугливых и не слишком боюсь старушки с косой. Двум смертям не бывать, я тебя умоляю. Ладно, ладно, не буду. — Тем более, папа, что теперь вы совершенно здоровы. Старушка с косой очень далеко. — Может, и не совершенно здоров, но я прям другой человек стал, — повторил весело Семен Исидорович. — По всему случаю под вечер выйду, один погуляю, когда жар спадет. Думаю, пойти к люцернскому льву. Люблю этот шедевр без меры. Так бы часами смотрел». — говорил Семен Исидорович вполне искренно. Люцернский памятник льва напоминал ему его самого, особенно на посту в Киеве. — Ты, Мусенька, представить себе не можешь, — вставила сияя Тамара Матвеевна. — Мы прошли минимум пять километров. — К самой три липы и еще дальше кругом. Ты ведь знаешь, что доктор настаивает гулять, гулять и гулять. Но обыкновенно мы ходим медленно, из-за меня, конечно, — добавила она. Мне трудно ходить быстро, а сегодня я за папой прямо не поспевала. Все хочет бежать, как будто его, как в Питере, ждет десять тысяч дел. Я так и думала, папа, — сказала Муся с ужасом, представляя себе скуку этих прогулок ее родителей. Муся не догадывалась, что для Тамары Матьвевны они были высшим наслаждением. Потери состояния и горе, которые бедность причиняла Семену Исидоровичу, в значительной мере возвращались для нее тем, что она теперь проводила с мужем целый день. Я так и думала, что ваша болезнь, не говорю, вся, но на три четверти была от переутомления и от нервов. Вспомните, как вы переволновались с 1917 года. Скажи еще, что папа почти не отдыхал с самого начала войны. Две недели в Сестрорецке или несколько дней на Иматре? Разве это был отдых при его каторжном труде? Сколько раз я его умоляла уехать месяца на два в Крым или в Кисловодск? А потом Киев? Ты забываешь Киев? Я иногда во сне вижу, как мы оттуда бежали. Как мы только с ума не сошли! Это просто чудо, что нас не схватили и не расстреляли, — говорила с ужасом Тамара Матьевна, видимо, находившая вполне естественным, что заодно с мужем полагалось расстрелять и ее, и что они должны были сойти с ума вместе. Я всегда повторяю папе, что после нашего спасения из Киева Мы ни на что больше не имеем права жаловаться. Знаете что, папа, сказал емусь, по-моему, вы должны написать свои воспоминания. А что я ему всегда говорю? Мемуары? Вы думаете, это мне самому не приходило в голову? спросил со вздохом Семён Сидорович, жадно выпивая залпом стакан холодного чая. Я всегда жил очень интенсивной жизнью, и было не до А жаль. Теперь, конечно, надо бы написать. Так вот вы и напишите. Вот я сам всегда шутил над сановниками, которые, уйдя в отставку, садятся за мемуары. А ведь шутки в сторону, разве то, что я видел и делал хотя бы в этом самом Киеве, Рада, Гетман, моя роль. Разве это не самая настоящая история? — Разумеется, какой вопрос, — подтвердила Тамара Матвеевна. И особенно теперь, когда на нас только ленивый не вешает собак, — продолжал, увлекаясь Семен Исидорович, — собственно, моя прямая обязанность, мой морально-политический долг — произнести для потомства защитительную речь по этому большому делу. «От нее многим не поздоровится, от моей речи», — с угрозой добавил он. «Я не спорю, были допущены ошибки».